Интерлюдия 5. Молния. Алису, как и договаривались, забрали со станции через 24 часа. Человек своего имени не назвал, но назвал одну фразу, которую знали только Гром и Молния. Этого было достаточно, чтобы девушка села на малый транспортный корабль, способный перевозить всего троих человек, после чего отбыть в сторону родного мира Войда. Путь был неблизкий. Трое земных суток Нужно было перемещаться по различным системам и совершать длинные прыжки в сверхсветовых коридорах. Одно у этого корабля было хорошо, что сходу подметила девушка. У него была мощная стелс-система, которая не позволяла противнику распознать корабль даже при приближении в 10 метров к нему. А это мощно. Самодельная маскировка, спросила девушка с разрешения капитана и единственного члена экипажа, войдя в маленький шлюз пилотирования. Да. Сухо ответил человек, что скрывал своё лицо за голограммой. Вы со всеми так сухо общаетесь, нахмурилась девушка, смотря в затылок пилоту и капитану корабля. Да, не отрываясь от панели управления судом, сказал человек, причём было непонятно, женщина это или мужчина, ведь даже система не могла распознать голос, который изменялся с помощью технологий. А можете ещё что-то рассказать про свой корабль? Всё так же стояла девушка в проходе, рассматривая приборную панель. Удивляясь тому, сколько всего там наворочено. "Да", ответил пилот, после чего медленно и жёстко сказал: "Если будут вопросы, высажу". Девушка ничего говорить больше не стала. Таких людей реально лучше не злить, она по своему опыту знала. Они мастера своего дела, но им лучше не мешать. Как-то раз она на третьем году обучения попала в команду к снайперу, который просил просто быть рядом и не мешаться. Столько дерьма она тогда свой адрес выслушала, так как сорвала один выстрел, что уши сами собой заворачивались в трубочку. А ещё потом её наказали в самой академии. Но это уже была немного другая история. Сам же кораблик оказался тоже весьма маленьким, но при этом в нём было всё необходимое для комфортного существования. Каюта на одно место, в которой был небольшой шкаф для личных вещей. Собственно, акустика для любителей музыки, причём Аудио было столько, что в выборе можно было потеряться. Голографический трёхмерный компьютер и, собственно, для каждой комнаты искусственный интеллект. Также был отдельный санузел, так что все удобства в каюте были. Столовая зона ничем, кроме размеров, не отличалась от столовой фрегата Грома. Та же линия выдачи различной бурды, непонятно из чего сделанной, но по определению полезной для организма. Также в коридорчике было ещё две таких же каюты, одна из которых была помечена фразой не занимать. Скорее всего, именно в ней отдыхал капитан этого корабля. Но трое суток в одиночестве, все равно долгое время. Алиса пыталась чем-то заниматься, пыталась тренироваться. Пыталась читать и побольше спать. Но часы все равно текли очень и очень медленно. Только последний день преподнес ей немного неприятный сюрприз. Вызывали? С уважением в голосе спросила, зайдя к пилоту «Молния», тут же приглядевшись, на месте ли этот человек. «Да», – все в той же манере ответил капитан корабля. Курс немного изменится. Главный космодром планеты Цели повреждён и временно не принимает корабли. Будем садиться на ближайший к нему, но это примерно в 1000 миль от Цели. А где-нибудь в лесу есть возможность сесть. Слегка прикусила губу девушка, смотрящей нечаянным взглядом в сторону пилота, хотя знала, что тот её не видит. Есть возможность, но надо потратить время на сканирование. Судя по известной мне информации, на планете действует преступная группировка наёмников из 2000 человек. Слегка изменился искажённый голос пилота, в нём проблеснули нотки тревожности. Их точные мотивы мне неизвестны. Именно поэтому это ещё один повод сесть в лесу. Поймала девушка на живца капитана корабля, а тот лишь вздохнул, кивнул и махнул рукой, чтобы она возвращалась к себе в каюту. В любом случае, лететь ещё было около 2 часов. Они только-только влетели в информационное пространство звёздной системы Войда, точнее, Тиберия Грей-Войда, откуда пилот смог узнать необходимую ему информацию. Зато это был очередной повод подготовиться и проверить свой уже полностью готовый костюм и оружие. Вернувшись в кабину, девушка прикрыла дверь и отдала команду на активацию брони. Сейчас у неё не было брешей. Любая часть доспеха могла выдержать прямое попадание современного огнестрельного оружия почти вплотную. А схема её брата по строению внутреннего скелета костюма позволили девушке увеличить свою мобильность в разы. Сам костюм она решила немного вида изменить, благо материал, из которого он был сделан, позволял это совершать хоть в каждый раз. Сейчас молодая женщина была олицетворением молнии. Не хватало только огромного знака на груди, как у героев комиксов давно забытой эпохи. Шлем полностью повторял форму головы девушки, сзади имея один угол для красоты. Наплечники были сглажены, но с приятным глазу рисунком. Грудная броня, как и полагает женскому полу, подчёркивала фигуру остроконечными формами, как и броня на ягодицах. Наколенники тоже имели слегка угловатую форму, чтобы ими можно было не только поймать рикошет от выстрела, но и хорошо ударить, вызвав сильное кровотечение у незащищённого противника. Цвета же в основном играли от ослепительно белого до голубого. Её оружие, двуствольный автомат, тоже был полностью боеготов, а боезапас к нему был целиком в наличии. Вернув всё в исходное положение, то есть назад в криптер, девушка улеглась на кровать и поставила системный будильник. Лучше немного отдохнуть, если не знаешь, что предстоит сделать впереди, чем сидеть и нервничать. Благо нервы в академии у людей становятся не то, что стальными, углеродными, причём такой плотности, что любая нейтронная звезда позавидует. Когда время пришло, Алиса проснулась. Корабль как раз проходил верхний слой атмосферы, стараясь оставлять за собой как можно более тонкий след. Главное делать это не на большой скорости. Пилот точно был мастером своего дела, так как даже не было эффекта горения обшивки, что обычно происходит со всеми кораблями. Либо у него было установлено какая-то система, которая не давала сделать из корабля горящий в небе метеор. Когда капитан делал последний вираж перед посадкой, Он скинул всю актуальную информацию по поводу некого дезертира Академии, о том, где его последний раз видели, где преследовали и так далее. В любом случае, самой ближайшей целью был именно тот самый космопорт, который был внепригоден для функционирования в состоянии. Пока до девушки дошло, что всю информацию капитан корабля скинул по внутренней сети Академии, он успел отправить ей ещё одно сообщение, после чего её буквально перенесло на поверхность планеты. До ближайшей цели 50 миль. Сканер обнаружили три парных патруля. Советую им не попадаться. Ты была перенесена на поверхность самой безопасной и ближайшей точки к цели. Удачи. Передашь Грому, что я долг ему уплатил. И снова у девушки возникли вопросы к своему брату, но задать она их ему сможет не скоро, как минимум, не позволят обстоятельства, ибо он убыл на самый опасный фронт. Сейчас же Молнии нужно было совершить пеший марш в 50 миль в сторону космодрома, что для обычного человека было бы невозможным, но не для неё. Третье разграничение по скорости, усиление организма с помощью Молнии на скорость позволяли передвигаться со скоростью более 100 миль в час по дороге. Вот только проблема была в том, что девушка была среди леса, а это значительно снижает её скорость. Ну ладно. Попрыгало на месте девушка активировала свою броню. Была не была. Первый же шаг и уже скорость, превышающая скорость самого быстрого легкоатлета в истории. Она набрала скорость в 30 миль в час, чтобы успевать маневрировать между деревьями, не выдавая себя тем, что сносит их. При этом ей постоянно нужно было сканировать местность на наличие признаков жизни, ведь почему-то связь со спутниками была неустойчивой. Иногда сигнал вообще не шёл, хотя его мощность была на достаточно высоком уровне. Проверить спутниковые каналы связи на возможные преднамеренные помехи. Отдала команду системе девушка, продолжая мчаться вперед. Несколько раз девушке пришлось останавливаться, включая систему маскировки костюма, которая была несколько недоработана и работала только в режиме покоя. Над ней пролетали флайинги неизвестной модификации, хотя по их форме явно принадлежавшие людям. Очевидно, это были корабли наемников, которые сканировали местность в поисках войда. Девушка была в этом полностью уверена. В любом случае, она добралась до космопорта, убрав в криптор свое обмундирование. где её застала весьма интересная картина. Четыре круглых здания, соединённые тремя переходами, один из которых был явно подорван. Строительные компании уже начали восстановительные работы, но картина явно давала понять, что тут шло сражение. Судя по всему, оно обернулось в сторону войда. Близка её к зданию не пустили, ибо это считался опасный объект. Стройка же запустит сканирование местности. Шёпотом говорила девушка, чтобы не привлекать чужого внимания. Восстановить картину сражения. Система тут же все покрыла цифровой сетью и начала сканирование. Отслеживалось все необходимое. Следы от пуль, следы от взрывов, плохо смытые следы крови. Первое, что сообщила система, бой шел в основном внутри здания. Самым последним проявлением схватки оказался как раз взрыв тоннеля, через который, вероятнее всего, и вырвался Войт. Найти следы отступления цели, где цель системе уже была известна. И она продолжила сканирование местности, выделяя всё, что может оказаться полезным. Первое, что отследила система это сильное гравитационное возмущение в районе одного из парковочных мест. Это могло произойти только после того, как кто-то включил гравитационный двигатель автотранспорта на полную катушку. Тут же система получила доступ ко всем камерам космопорта, но самое главное нашлась нужная камера, что смотрела в сторону нужного парковочного места. "Это он", с лёгким восторгом отметила девушка. Тут же, отдав команду системе, отследить все новости по поводу Войда и байка, на котором он уходил от преследования. Чёрт. Система ответ нашла моментально. Байк нашли за много миль по шоссе, как раз с той стороны, откуда девушка пришла, только немного западнее. Но на этом настрой девушки найти Войда не капли не затух. О нет. У неё ещё была одна идея, которая могла помочь ей в поисках своего товарища. Сравнить шифровальные величины для работы со спутниками. Пыркивая проговорила молния, двигаясь в ту сторону, где сигнал от спутников ловил хуже всего. Найти аномалию в стандартном шифровании сигнала. Если этот засранец сменил коды, то только так его и можно будет вычислить. Обнаружено нарушение шифрования у группы из 12 спутников, тут же сообщила система. Расчётный радиус покрытия сигналов с спутниками с аномальным сигналом составляет 500 миль. Вот ты и попался, засранец. Девушка почувствовала нить удачи, выдвинувшись в нужную сторону. «Я хоть всю местность перелопачу, но тебя найду. Главное, поймать с тобой связь с мыслью каналом, а там я уже точно твое местоположение узнаю». «Вам чем-то помочь?» спросил у Алисы охранник патрулирующей окрестности. «Нет, спасибо. Просто договорились встретиться с одним человеком, а он не прибыл навстречу. Наигранно тяжело вздохнула девушка. Я уже покидаю эту местность». «Смотрите, последнее время тут опасно», предостерег ее охранник. «Не переживайте за меня». махнула она ладонью, после чего стремительно зашагала в нужную сторону.